Глава двадцать седьмая. Ярмарочный вор. Племянника Кузнецова допрашивали перекрестно в опорном пункте. Колосов выдал на этот допрос полный карт-бланш следователю Караулову, а тот додумался аж до психической атаки на фигуранта. И в результате на дачу за Кузнецовым отрядили двух дюжих патрульных. Караулов хотел подобной демонстрации силы недвусмысленно намекнуть всей этой, как он выразился, мистической шараге, что старопавловская прокуратура в его лице ни с кем цацкаться не намерена, невзирая ни на какие там известные имена, связи и звания. Была бы его воля, как честно признался он Колосову, он вообще бы выдернул племянничка на допрос повесткой к себе в рабочий кабинет с большим сейфом. Но, увы, до города далеко, а у них с Колосовым еще теплилась слабенькая надежда раскрыть хотя бы это, третье по счету, ЧП по горячим следам. Итак, Александра Кузнецова, точно ярмарочного вора, вели под конвоем два милиционера. А встревоженные дачники, точно стая воробьев, облепили заборы. Весть о новой трагедии облетела Майгору молниеносно. Этот-то торжественный провод фигуранта под конвоем и был ничем иным, как придуманным Карауловым элементом психологического воздействия на обитателей дачи Чебукиани. Мне осточертели их молчание и ложь Никита сетовал Караулов, «ну хоть этот-то деляга Кузнецов у меня не отмолчится сегодня, это тебе не ящер твой разлюбезный». Кощенкову на дачу в спешном порядке тоже были направлены сотрудники милиции. Его снова ждали допросы в официальной обстановке с максимально устрашающей помпой. Перед встречей с племянником вдовы, Колосову все же удалось обговорить с решительно и непреклонно настроенным Карауловым некоторые основные детали будущего допроса. Он пытался внушить коллеге одну простую мысль. Убийство вдовы художника при наличии целого ряда деталей, сходных с деталями убийства Сорокиной, имеет и ряд кардинальных отличий. Самое первое отличие, по мнению Колосова, заключалось в самой личности потерпевшей. Никита мысленно то и дело возвращался к данным, собранным Обуховым на Александру Модестовну. И кое-что в этой информации его очень и очень настораживало. Ибо, несмотря на то, что смерть вдовы вроде бы не выходила за рамки уже сложившейся у них, правда, еще весьма смутной, версии происшедшего, которую Колосов для себя окрестил мистика ритуальной Но именно на этом происшествии, хотелось бы им того со следователем или нет, все сильнее и сильнее начинал заявлять о себе и другой возможный мотив — корыстный. «Обрати внимание, Юра», — повторял Колосов, когда они с Карауловым шли по опорному пункту, «в этом деле мы уже от чего-то не ищем для себя простых объяснений и простых мотивов. Нет» нам подавай самый сложный, самый загадочный, чуть ли не демонический. В глубине души мы уверены, что между тремя этими смертями и двумя старопавловскими самоубийствами существует некая таинственная связь, не спорю. У нас с некоторых пор появились доводы за это предположение. Все погибшие были знакомы с одним и тем же человеком — Хованской. «Мы установили, что это касается всех жертв, кроме Полуниных», — поправил его Краулов. «Вот именно. В отношении прокурора и его семьи у нас лишь смутная догадка, базирующаяся на пусть для нас и важных, но для суда просто смехотворных уликах, шраме на руке жены Полунина и том четвертом платке». Тут Колосов запнулся. «Я все это к тому, Юра, говорю» что, как видишь, мы с тобой вроде бы вполне сознательно выбираем для себя наиболее сложный, извилистый путь, ориентируясь на вехи фактов и догадок. Но все дело в том, — Колосов снова на секунду умолк, — что со мной уже случалось нечто подобное, и я жестоко ошибался. — В чем ошибался? — спросил Караулов. «Был случай, когда я вот так же шел по самому сложному пути в поисках мотива убийства. Мне тогда казалось, что я до всего доходил сам, догадывался, а потом выяснилось, что я просто участвовал в некой виртуозно спланированной игре, и мотив убийств оказался самый что ни на есть простой, а все остальное было гениальной инсценировкой». «Что ты хочешь этим сказать?» «Я хочу сказать, прежде чем приступать к допросам ведьмы...» Тут Колосов хмыкнул весьма двусмысленно. «Прежде чем инквизиторами себя великими воображать, мы должны четко для себя понять, кого же в этой вашей проклятой Майгоре угрохали на этот раз. И кого же?» Краулов даже остановился совершенно сбитый с толку. «Вдову, известного на весь бывший союз художника, небедную весьма и весьма даму, вхожую в самые рафинированные столичные тусовки, заинтересованную сторону в создании частного или государственного, это мы позже разберем, музея, владелицу коллекции художественных произведений. Словом, это тебе не дурочка юродивая». И не нищий алкоголик Тарантинов. это птица совершенно иного полета. Женщина с большой буквы. Вдова, вокруг которой и вертелась вся эта маленькая дачная вселенная. Дамочка, мечтающая в пятый раз выскочить замуж за очень молодого человека, имеющая притом племянника, который ко всему тому ее единственный близкий родственник. И в случае ее скоропостижной смерти, наверняка... Кто? Ну, тест на сообразительность. Наследник. Караулов кивнул. Согласен. Возможно, все так, как ты и говоришь. И если бы у нас не было тут первых двух убийств, мы сейчас сразу бы взяли Кузнецова в плотную разработку, проверяя самую первую версию — «Корыстные побуждения». Кузнецов оказался бы на подозрении как лицо, которому смерть Чебукиане наиболее выгодна в материальном плане. Может, он и не единственный, кто получает такую выгоду. И у нас не одно убийство, а три. Но это я все к тому начал, что хочу предупредить тебя на будущее». Чтобы там не сочиняли учебники криминалистики насчет параллельной отработки сразу множества версий, как видишь, на практике так не бывает. Нет у нас таких возможностей. В разработку берут одну-две версии. Если они не получают подтверждения, их со временем заменяют новыми. Так вот, Юра, иногда не нужно изобретать велосипед, строя головоломные догадки, понимаешь? Даже в самом сложном и запутанном преступлении мотив может лежать на поверхности. Поэтому хотим мы сейчас этого или нет? Но прежде чем снова погружаться в виртуальные дебри, мы просто по логике вещей обязаны отработать сначала самую простейшую версию убийства вдовы. А она заключается в следующем. Племянник, если отвлечься от всего, и рассматривать этот факт как голую абстракцию вполне может быть кандидатом на корыстный мотив преступления. Екатерина Сергеевна сказала, что он вроде бы к нотариусу ездил. Караулову такой незатейливый поворот дела явно был не по душе. Оформление каких-то документов совпало с... «Слушай, но тогда что нам делать с Тарантиновым и Сорокиной?» Вот сейчас кое-какие ребусы мы и постараемся прояснить. Колосов ободряюще улыбнулся приунывшему коллеге. «Делай из племянничка-дорогуши бифштекс с чесноком. Развязываю тебе руки полностью». Караулов с сомнением посмотрел на свои худые веснушчатые руки. А Колосов отметил про себя. Парень еще не сечет слета черный милицейский юмор. Что ж, надо учить молодежь. Итак, Кузнецовы доставили в опорный пункт. Колосов отметил: в прошлую встречу племянник вдовы вел себя тут спокойно и уверенно, даже помогал утихомиривать истерика Сорокина, чем сразу же вызвал к себе у начальника отдела убийств слабую симпатию. Сейчас, однако, дело обстояло иначе, и на отношение Колосова к этому фигуранту оказывали влияние сразу несколько факторов. Во-первых, на этот раз Кузнецов сильно волновался и даже не пытался этого скрывать. Во-вторых, отравленный ядохимикатом оказалась никто иная, как его родная тетка. А в-третьих, Колосов отлично помнил намек Ищенкова о том, что Кузнецову На соседней даче нравится какая-то девчонка. И Колосов догадывался, что это была Нина Картвелли. А это, в свою очередь, означало... Одним словом, Никита не желал попадать с Кузнецовым в просак. Поэтому в возлюбленном своем тандеме добрый злой следователь, он на этот раз выбрал себе роль следователя доброго отдавая бледного, взволнованного Кузнецова на съедение злому малышу Караулову. И тот, надо сказать, к великому удивлению Колосова, поступившись своей врожденной мягкостью и хорошим воспитанием, вполне оправдал свою роль. «Ну, садитесь, Александр». Загробным тоном пригласил он Кузнецова к следственному столу. «В ногах, правда, нет». А разговор нам предстоит долгий. Вы, я вижу, что-то и не сильно опечалены смертью своей дрожайшей тётушки. На это зловещее ядовитое замечание Кузнецов даже возразить ничего не успел, потому что злой следователь взял с места в новый карьер. И тем лучше. Без фальши обойдемся, да? Без соплей-соплюшек. Поговорим по-мужски, на чистоту, а? Дело-то того. «Очень, очень дурно складывается для вас, Александр. Хоть и сознаюсь, что из всего этого вашего гадюшника вы мне наиболее симпатичны, но...» Караулов смерил фигуранта холодным, высокомерным взглядом. «Мы тут сейчас кое-кого из ваших допросили. Обстоятельства, увы, складываются не в вашу пользу, совсем не в вашу». Тут Колосов поймал растерянно вопросительный взгляд Кузнецова. Тот явно узнал начальника отдела убийств и теперь словно спрашивал, что городит этот парень, так печально склонившийся над бланком протокола. О чем это он? Начнем с самой невинной процессуальной формальности. Караулов метко нацелился ручкой куда-то в середину бланка. «Я предупреждаю вас» об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи таковых. Заведомо ложных? Кузнецов кашлянул. «Не нужно тут острить. Не время и не место. Распишитесь, что вы предупреждены мною». Караулов протянул ему ручку. «Расписались. Вот и славненько». Поразмыслите теперь хорошенько о возможных последствиях, негативных таковых действий, о коих вы предупреждены. Сейчас, знаете ли, участились случаи, когда недобросовестных свидетелей привлекают за ложь к уголовной ответственности и дают сроки. Не очень, конечно, суровые, не на каторгу, не на лесоповал посылают, но достаточные для порчи биографии. Кузнецов сидел на старом продавленном стуле, который участковый, наверное, не раз уже мечтал выбросить на помойку. Колосов из своего угла молча разглядывал фигуранта. «Здоровый парень. Они все тут, включая и Смирнова, нехилого телосложенеца, ребята. Ну, по вашим глазам вижу. Вы все обдумали». — журчал Караулов. — Так вот, Александр, повторяю, что-то не больно в оскорбите по поводу трагической кончины вашей родственницы. — Я еще не знаю. — Что этого не знаете? — Я не знаю, как это воспринимать. Кузнецов потер лицо ладонью. Как обухом по голове вдарила. Не думаю о ней, как о мертвой. Не понял, что ли, в натуре? Я сперва думал... «Я во всем виноват. Из-за меня все это». «Что, все? «Ну, то, что она умерла». Кузнецов смотрел в пол. «У нас ведь с ней утром...» «Короче, я начал характер показывать, кретин. А она, тетя Саша, и прежде мне редко, когда уступала. У нее тоже характер не сахар, капризная, как все женщины. Ну и слово за слово коса нашла на камень. Скандалили, как на базаре». А потом мне с террасы наши кричат. Ей плохо. Врача скорее. А потом... Что? А вы ведь врача так и не вызвали. Я заметил, что в вашем доме врачам не очень-то доверяют. Караулов коварно щурил голубые глазки. С Сорокиной-то, а? Тоже ведь нечто похожее случилось. И в этот раз не доктора вы вызвали, а милицию. Да. Он мне так и сказал, «Она мертва, убита». «Кто это вам сказал?» «Олег Игоревич». «И что же вы почувствовали, услышав слово «убита»? Вас это что, не удивило?» «Нет, точнее...» Кузнецов посмотрел на Колосова, все так же молча и внешне безучастно сидевшего в углу. Сначала, в самый первый миг, подумал, Ей сердцем плохо из-за нашей ссоры. А потом, когда Олег закричал про новое знамение, я... «Знамение? Так, очень интересно». Караулов низко склонился над протоколом. Никита видел, вот-вот он выйдет из заданной роли из-за этого чертова словечка. «Ну хорошо, об этом позже. Вот что мне скажите». «Из-за чего ссора такая сильная была? Раз вам даже почудилось, что вы тетушку родную до инфаркта довели!» Лицо Кузнецова пошло красными пятнами. Он умоляюще посмотрел на Колосова. «Это... это наше личное семейное дело. Я не могу вам сказать!» Выдавил он, наконец. «То есть как это личное дело? То есть как это не можете?» «Вы что, о последствиях забыли?» Караулов грозно потыкал пальцем в протокол. «Я помню, все я помню, но я все равно не скажу, не могу». «Это что же, касается каких-то ваших семейных денежных дел, ваших и Александра Модестовны?» — внезапно спросил Колосов. «Пора было включаться в допрос». Кузнецов все так же умоляюще посмотрел на него и кивнул. Никита не спешил с новым вопросом. От Кати они с Карауловым знали, чем именно могла быть вызвана эта ссора. И они ждали, что племянник, пусть и не сразу, но подтвердит эту причину. А вместо этого Кузнецов вдруг... «Почему он молчит насчет Хованской?» — подумал Колосов. «Насчет ночной встречи с Катей». Ведь ему сейчас выгоднее всего рассказать нам об этом. Зачем же он осложняет сам себе жизнь? Быть может, это ваша ссора, после которой умерла ваша тетя, касалась каких-то вопросов раздела имущества, вопросов наследства. Вы ведь единственный ее родственник и наследник, так? Многозначительно спросил он. «Возможно. Короче, думайте, что хотите». Племянник отвечал тихо, не поднимая головы. «Вы ведь, насколько нам известно, накануне занимались оформлением каких-то документов для Александры Модестовны, к нотариусу ездили. Правда это?» — спросил Караулов. Кузнецов кивнул. «А где же эти документы?» «У меня в машине». Кузнецов пошарил в кармане джинсов, достал ключи. «Вот, если хотите. На заднем сиденье дипломат. Будьте добры, подождите в другой комнате». Караулов взял у него ключи и встал из-за стола. Комната была ничем иным, как темной прихожей опорного пункта, где на гвозде висели шинель и форменный плащ старого милицейского образца, весь походный гардероб участкового. Кузнецов провел там минут сорок, пока отрядили экспедицию на дачу на дежурной машине, пока отыскали и привезли дипломат, пока читали те проклятые документы. Черти что!» — Караулов разочарованно вздохнул. «Не стоило и затевать-то с ним весь этот цирк!» И когда Кузнецов снова переступил порог опорного пункта, тон злого следователя был уже совсем иным. «Но отчего вы сразу нам не сказали, что это вопросы обмена квартиры и организации музея?» — спросил Караулов. «Столько бы времени и себе, и нам сэкономили!» «А что я должен был сказать? Читайте бумажки. В вашей конторе к Сиеве верят, не словам». Кузнецов печально усмехнулся. Колосов вновь пролистал документы. Толстая подшивка. Заявление. В префектуру административного округа решение и протокол заседания спецкомиссии Союза художников, многочисленные ходатайства общественных организаций, петиция Фонда культуры, заявление, подписанное группой депутатов Столичной Думы, оценочные справки БТИ, справки из ЖКО. «Шура, поясните мне, пожалуйста», — попросил он. «Ну а что пояснить-то?» — Кузнецов пожал плечами. У тетки от мужа квартира осталась, классная, пятикомнатная, в Романовом переулке. Ну, как насчет музея, вопрос встал. В префектуре сразу рогом уперлись, ни в какую. Элитный ведомственный дом, мол, и так там жили многие знаменитости. Одни вон мраморные доски на фасаде. Так, мол, придется весь жилфонд на музей квартиры перевести. А людям-то где же тогда жить? Короче... Стена непонимания. Тогда тетка варианты начала искать возможные. Квартира велика для нее, квартплата зверская. Ну, она и решила ее обменять. В мэрию написала. Там, видно, люди более отзывчивые. Подсказали приемлемое решение. Она сдает эту квартиру городу, получает хорошую двухкомнатную на Ленинском проспекте и плюс город под гарантией власти, выделяет ей помещение насивцем Сивцем в Рашке, для персональной галереи Чебукиани. Как видите, все бумаги уже подписаны, заверены. В конце августа тетка уже переезд на новую квартиру планировала. За осень-зиму надеялась и в галерее все подготовить. Собрание картин там, личные вещи. От Союза художников даже сотрудников ей выделили в помощь. Тетке музей Павла Корина покоя не давал. Она такой же Георгию сделать хотела. Голосов листал документы. Шура. Но это же невыгодно, сказал он. Отдать такую престижную квартиру фактически за... Да она ее не продать не могла, не приватизировать, Кузнецов усмехнулся. Квартира за спецфондом числится, подлежит сдаче. Там особые условия найма, чужих в этот дом не пускают даже и сейчас. Оплатить за такие хоромы никаких денег не хватит. Так что это лучший вариант был. А потом тетка мне говорила, костьми лягу, но волю Георгия насчет музея исполню. Она ему слово дала. А от слов своих она никогда в жизни не отказывалась. «Насчет дачи проясните, пожалуйста, ситуацию». Я так понял, что дача принадлежала не только Александре Модестовне, но и пенсета, коту на молоко. А жить надо. Она в прошлом году и продала полдома и участка своей приятельнице Хованской Юлии Павловне, с которой, по-моему, вы тоже уже знакомы. Кузнецов говорил тихо, внешне безучастно, но при имени Хованской посмотрел на Колосова. «Шура!» «Когда сегодня утром вы увидели Александру Модестовну на полу, ей было плохо. Отчего же вы не позвали на помощь Юлию Павловну? Ведь у нее способности к целительству, не так ли?» — спросил тот. Кузнецов молчал, смотрел в пол. «Это Хованская явилась причиной вашей ссоры», — не сдавался Колосов. И снова Кузнецов, как воды, в рот набрал. Странно, но за это вот уклонение отдача свидетельских показаний они сейчас с Карауловым даже не были на него в обиде. «Ответьте мне, что же все-таки происходит в вашем доме?» Настойчиво продолжал Никита. «Кто-то травит людей, режет. Что происходит? Кто это делает?» «Вы что меня об этом спрашиваете?» Кузнецов медленно покачал головой. «Ну что вы меня-то спрашиваете?» «Ну, скажу я вам сейчас, что я думаю на этот счет. Так вы ж меня первого за идиота примете, в Кащенко пошлете полечиться». «Не пошлем, мы сами такие же», — Колосов усмехнулся. «Ну?» «Папа надо пригласить, вот что». Кузнецов как-то двусмысленно хмыкнул. «Папа со святой водой». «Мы наверху в одной из комнат мясо нашли, разложившееся», сказал Караулов. «Что эта мерзость означает? Только снова не говорите, что вы ничего не знаете. Как же это не знаете, когда в этой комнате ваш патрон был, Смирнов? Мы его собственными глазами там видели». «Ступени это испытание». Вот что это такое. Кузнецов снова хмыкнул зло и брезгливо. Смрад, вонь, тьма кромешная, пост без еды и воды. На ну, вроде йоги, только и врагу такой йоги не пожелаю, не то что старику своему. Дурдом полный, короче. Хованская запирала Смирнова в этой комнате, не выдержал Караулов и понял, что проговорился. Кузнецов смерил его взглядом. «Нет, никто никого не запирает», — сказал он. «Что вы? Все на сугубо добровольной основе. Сам он себя там держал, понятно? Сам. И повязку сам на глаза надевал, не жрал ничего, не пил. Дерьмо это гнилое нюхал». Кузнецов повысил голос, глаза его сверкнули бешенством. «Да что? Это все еще цветочки!» Вы бы посмотрели, как она с теткой иногда поступала, как изгалялась там вовсю на дне и...» «Александра Модестовна действительно любила Сорокина?» — тихо спросил Колосов. «Сдохнуть ради него была готова. Терпела все, все непотребства эти, лишь бы только удержать». «Но чем же Хованская могла ей реально помочь?» — не выдержал Караулов. «Чем?» Кузнецов отвернулся к окну, губы его брезгливо кривились. «В ночь перед похоронами Сорокиной вы ведь были в Майгоре на даче, так?» — задал новый вопрос Караулов. «Так», — Кузнецов вздохнул. «А Сорокин в эту ночь оставался у Александра Модестовны?» «Вы что, совсем меня уже за принимаете? Что я, в замочную скважину, что ли, за ней подглядывал?» «Ни за кого я вас не принимаю, не беситесь. Я прошу вас честно ответить, был он там или нет?» «Был. Ну да, да. Мы утром с ним в Москву уезжали, тетка нас провожала. Опишите нам, пожалуйста, тот вечер и ночь». Караулов отодвинул протокол допроса, который пока не был нужен. «Вы где спите в доме?» «В бывшей комнате Георгия» на первом этаже. А насчет вечера? Да вечер как вечер, как в нормальном дурдоме. Кузнецов зло усмехнулся. Ночью вы ничего подозрительного не слышали? Может, кто-то выходил из дома? Я спал, выпил за ужином. Я там у нее порой не пить просто не могу. Что, до такой степени плохо там, в вашем доме? Спросил Колосов. Это не мой дом. Гвоздя там нет моего. Ежели бы не Олег, Нагиб там моей не было бы давно. Скажите, а в сегодняшней ссоре Олег Игоревич принимал участие? А то нет. Побелел, полиловел аж весь. Зашипел, как густь, Что я не в свое дело суюсь. Молчи, мол, в тряпку. Он де сам решит, Как ему поступить, что делать. Точнее, я понял. Кузнецов мрачно сверкнул глазами. «Она за него!» «А под словом этим, знамение, по-вашему, что же он все-таки имел в виду?» Задал вопрос Колосов. Кузнецов посмотрел на него как-то странно, словно колебался. Потом только плечами пожал и снова уставился в пол. «Шура, я прошу вас, ответьте, очень прошу». «Что, по-вашему, означают эти слова Смирнова?» — настойчиво попросил Никита. «Убийство?» Ответа не было. «Сами-то вы как к Хованской относитесь?» Влез караулов, не выдержавший тягостного молчания, повисшего в комнате. «Внешне-то вы все вроде добрые друзья, как я погляжу. Старая сука!» Кузнецов сглотнул ком в горле. «Эта старая сука меня уже достала». «Ладно, ничего. Мы еще посмотрим. еще поглядим». И при этих словах фигуранта выражение его ожесточившегося, потемневшего лица очень и очень не понравилось следователю прокуратуры. «Ох, как трудно все таки с вами, со всеми разговаривать!» вздохнул Караулов. «Ну да ладно!» «Документики эти пока я у себя оставлю. Потом заедете в прокуратуру и заберете. Не волнуйтесь, не пропадут». «А что теперь волноваться-то?» Кузнецов махнул рукой. «Теперь я вот что хочу сам у вас спросить. Отчего она все-таки умерла?» Умышленное отравление. «Так, значит, ядом, что ли, ее?» Голос Кузнецова дрогнул. Да. «Ядохимикат выявлен, аналогичный тому, что обнаружен был и в останках Сорокиной», — Краулов хмурился. «Я вам в связи с этим вот что скажу, Александр. Вы там в доме? Не ешьте ничего и не пейте, поняли меня? Словом, будьте осторожны и за Олегом Игоревичем приглядывайте. Он меня каждый раз на... посылает. Но все равно, постарайтесь». А лучше уезжайте пока оттуда. И вот еще что. Мальчика вы бы не могли пока куда-нибудь оттуда забрать?» Кузнецов покачал головой. «Она его никому не отдаст. Да и он... Он тоже пацан от нее, уже никуда». «Почему?» «Он у нее талисман. Живой. Я ж говорю вам, дурдом». Краулов, застонав, уткнулся лицом в скрещенные руки. Колосов и Кузнецов молча созерцали его русый мальчишеский затылок.